<говорит> Ах, да. Ах, не не сейчас впервыдрится, подожди. Подожди <говорит> <говорит> минутку. <шислород, правда>. <говорит> <говорит> ну что Это в больнице лежу, Ах, и когда врачиха моя это... говорит так и так, я говорю: "Знаете что? Мне вот мужики так и так посоветовали боянку потому что говорю, утром такие сахара, говорю, а вечером я пустырник, боярка там, так, так, так и утром постою, нормально сахара. И теперь, говорю, мне даже не стыдно, когда я покупаю в аптеке, даже после вот этих вот. Они там стоят, он говорит, Она уже не спрашивает, чего она знает. Я подхожу, там, покупаю то, что мне надо, говорю, и вот этого любимого напитка. А сколько? Я говорю, три. У меня как раз три во фляжку входят. Вот я три во фляжку сливаю и фляжку с собой. Вот. Я говорю, так что я, говорю, это... И потом, когда она ушла, все, муки такие. Нет, а теперь это, это падло будет легально пить в больнице, в боярку, и ему хоть бы что-нибудь не сделают. То есть, да, я теперь, да я, я могу даже в больнице легально пить боярку. Ну ладно. Итак, тут вопрос прозвучал. И как же нам стать неуязвимыми и защититься? Вопрос от кого, пока эта схемка? Мы, мы, мы же все ее помним. Только мы пользоваться ей не пользуемся никак. Не Да, мы от кого хотим защититься, то да? От учителя? Ну. На самом деле все-все-все ситуации посылают так. Вообще все абсолютно. Это мне нравится еврейская философия. Ночью Бог не снит. Классика жанра. Ага, ночью-то он не видит, ага. Да, и ночью тоже можно пост не соблюдать. Вот ночью можно пост не соблюдать. Уходит до бы каких-то бытовых ситуаций, вот просто элементарно. Извините, я пришла, у вот, меня там на полный, камень прорвала. Кто бы ещё послал? Не бывает вообще случайностей. Это вот пьяные сантехники мне в прошлый раз ремонтировали. Нет. Yes. И там оставили дырдочку. Прямо <свят> опять по вот И что это, это оттуда пришло? Да. Как человек верующий, я знаю, что Иисус ходил по воде. Но как... Праг... А вернее, я верю, что Иисус ходил по воде. Но как прагматик, я знаю, что это было зимой. Да позже от тебя. Я буду... Нет, это твоя. Эй, Как вот верить, не верить. Вот да. Так вот с какой последняя фраза-то будет после того, как это. Ставить умножение? Нет. Со своим Ну поверь, что она тебе а -а. нужна. Ну поверь. Потому что все остальное не работает. И нам всю жизнь говорят именно это. Ну поверь. Это сейчас я могу, оглянувшись назад, сказать, как хорошо, что у меня была трудная жизнь. Сколько я хапнул, ой-ой-ой, в 40 лет полбашки седых волос, на тестах выхожу стариком, и Светлана Владимировна говорит, господи, как я ужала, устала жить со стариком, блин, ужас. И тем не менее. Тем не менее, если бы мне кто-нибудь тогда сказал, за что меня в 3 часа ночи родная тетка, Царство Небесное, выпала из дома, а в это, вре, в это время мое место в общежитии заняли, оклеветав, что я каким-то азербайджанцем стирал носки, и против меня всеобщее презрение, и мне нечего жрать, Негде жить, я в чужом городе. И даже поспать негде зимой. И вот тогда вы мне сказать, зачем это, я бы сказал, нахрен мне это нужно. что это я вот? Если бы мне сказали, ты в том будешь спокойно mm -hmm. рассказывать психологию, почти на любые темы, кроме вот этих, вот этих. Я сказал, да я, я... вообще не буду психологом, не буду я только Себя уйдите меня, оставить, но... mm -hmm. не хочу. А сейчас я уже, блин, я говорю, и вот это с вами было, я говорю, было. Что и вот это, и вот это? ой ее, А вы кем-нибудь не работали? Я бы миллионером даже был. Ну, правда, когда.. Да. Ну практически что только со мной не было. И обкрадывали, и вываривали. Ну все было вот. Веселуха. И даже развестись попробовал. Получилось. А? Получилось. Получилось. Причем, ну, да господи, ну это же первый развод трагедия, второй развод вот комедия, третий – это уже вид спорта. То есть это… А у первой жены у вас как-то в не бывает? Прекрасно, я в гостях у них бываю. Я захожу, говорю, Леночка, я тебя люблю. А для нее тоже как бы ситуация получилась, что на пользу, да, была? Не знаю. Но она через 10 лет сказала, ты знаешь, я была не права. Через 10? Да. Более того, она сказала, понимаешь, ты слишком много разрешаешь женщин. А? Десять лет назад она говорила совсем другие слова. Ты мне вот это не делаешь, вот это не делаешь, ты зачем я тебе, если ты мне ничего не можешь сделать. Mm -hmm. Вот, а теперь она… Тоже через десять лет спасибо. через Так это плохо или хорошо? Ну, вы понимаете, как бы есть маленький нюанс, мне кажется, это через там, через какой-то промежуток времени ты поймешь, что это для тебя и не больно, и не опасно. А в да, данный когда момент этой просто вы это ситуация сложно очень. Вот это поверить. Так это не плохо и не хорошо, это просто есть. Вы понимаете, весь мир, он не плохой и не хороший. Он просто есть. Ну вот у меня подруги замужели, там многие, и говорят, вот, мне сейчас плохо, я вспоминаю, например, свою первую любовь, там, как бы, но я говорю, это же не факт, что с ним бы теперь было бы лучше, это... Конечно, ну, не факт. Это еще хуже можно быть. Вот Кто его знает? Кто его знает, я что лучше? Вот, первое, что Ну, это было... понятно. Тогда сожалеешь, так, это все... так и будет, да В все... юности и в круг ты вкуснее, mm -hmm. б... и трава зеленее, и солнце ярче. А я... суицидные мысли? Вот я там сейчас да. пойду под машину Недовольство миром. Первое. Второе. Либо бешеное чувство вины. Вот основные критерии. Чувство вины? Да. А чувство вины очень много суицида, особенно у мужиков. Позор и чувство вины. Протест, привлечение. Протест, привлечение. Да, разные. Заниженная самооценка. То есть всякие, разные, чуть все, что угодно. всякая Разная, это не зараз. Ты тоже пришел. Требуешь. Может, в это тебя... Я поучу. Блин, Капрана, она А так? да, у него там нет никто. И мне будут твои ноги... Я же везде распространилась по всем христианским. Ты занимаешь все, просто все просто... Очень жаль. Она простит, да? Итак, почему, например, тех же, вот сколько мне приходилось э, суицидников консультировать, да, ну, кто же, а, кто все, вook, кто нет, те, кто собирались, <свят> я тоже, нет, в принципе, мысль через суицид проходит все, у каждого она промелькивает. <свят> ну, это нормально, даже вот введя этот семинар, я сколько раз говорил, остановите землю, я <свят> <свят> А? Когда об этом начинают говорить там кому-нибудь, это получается, что вроде как угроза? Миру. Обычно угроза, потому они вот, не говорят. Давайте не так, в любом поступке есть два, две составляющие. Действие и мотивация. По действиям судить о мотивации хрен его знает. Понимаете, может быть я хочу одного, а говорю совершенно другое. То есть неизвестно, что человек хочет. Совершенно неизвестно. Один сказал, я пойду повешу, все над ним похотали, он просто пошел и повесился. И все. А другой, он там истерил, а, держите меня семеро, чего вы меня не держите. То есть, ну, есть истероидный тип, есть еще. То есть человеки-то разные все. И кто его знает. Вы поймите, чужая душа под Хоть бы в своей разбираться, давайте в своей разбираться. Если у кого-то есть суицид, давайте разберем. Мне прикольно. Выполнено, завершенный свет. Да, добьем. Не, допустим, вообще не хуже того. То есть это то они наоборот кого-то ломает доводит что? до суицида. Боль, То есть это получается, не это не получается, не что не это не все не так не и должно быть потом? Это заколка. Все правильно. Ничего не, не случается. Это Все правильно. Не, ну потом секундочку сразу. Тихо. Ну, получается, если он испытывал, как при жизни, потом, после смерти эти самоубийца, они еще больше страдают, я как бы... Да. Нет. Говорят, что так. То есть, получается, так и должно быть? Да. Да. Прохождение своей кармы и еще после... Это вот как-то я с одним взгляд. разговаривал, дяденька, который ну, собирался... как выбор? Человек сломался. Все, какой тут может быть выбор? Что значит сломался? Ну, до суицида дошел, все. Разбежал, называется. Он сбежал. То есть не выдержал? но Ну это он не выдержал. Он не захотел переживать. Он не захотел переживать это. Ну это его выбор. Момент в чем? Я говорю, от того, что ты пораньше на пять лет приедешь на вокзал, это не значит, что твой поезд тебя пораньше заберет. Ну будешь бомжом на вокзале. Твой поезд в назначенное время. То есть том, что жизнь Пока что тебе плохо живется дома, очень жаль. Но пусть баглы на вокзале там, наверное, еще хуже. Я не знаю, но при... почему? Потому что вот, вот этот момент раньше тебя не заберут, позже могут. Тебе могут еще дать отрезок, если ты полезен для Вселенной. В этом теле, если ты еще можешь что-то сделать. То есть есть какой-то приоритет все-таки. Да. не полезность, полезность. Да. И вот тут момент, в следующем там. Э, Все-таки сейчас я начну вас потихонечку грузить, наверное. Генетикой. Генетикой? Да, генетикой, маленькой. Просто когда-то я служил на ядерных минах, так, и мне так по-честному, когда я вернулся, сказали, ну, те, столько радиации, в этом году станешь им патентом, через год приберешься. Ласковый. Да? Вот, но во всяком случае не прибрался. Импотенцию проверять не будем, то вдруг Так вот, но не прибрался, не прибрался. А кто сказал? Врач. Да, по-доброму, говорят, самая точная диагностика вот по радужке глаза, там все отражается там не наврешь. Вот, ну да, и у меня даже была расписка. То, что мне же нельзя было говорить, что я на ядерных минах отслужил. Вот пять лет. И они так прям качественно сказали, я поверил в эту диагностику. Это вот кто бы не поверил в то, что приберусь. Хотя даже и тут даже поверил. Начал готовиться к хуже, быстренько все-все-все доделывать. Ну, про импотенцию как-то некогда было, правда, даже думать некогда было. Там где-то не было, господи. Там же лежали хорошо. Вот, как-то там. Собственно, что за... за ненадобностью? Потом как удивился, что не стало? <смех> ну ладно. Вопрос следующий. Мне пришлось думать на тему, что такое гены, что такое радиация, и почему на одних эта радиация действует, на других нет. И более того, стоит только заинтересоваться какой-то идеей или темой, Тебе сразу же начинают подсуропливать ответы. Сразу же. Это как когда-то мне, Татьяна Степановна Чеп, я потерял свою книгу, вот эту вот Добровича, угу. у меня первая ушла, мне так стало грустно, такая классная книжка, все. И она мне говорит, Леш, никогда не ищи книги. Я говорю, почему? Книга, когда тебе нужно, тебе сама найдет. Прямо вот класс. Ну, не знаю, наверное. Это вот хорошо у Лены, да? у на у нее вообще классно. Она как только заходит в магазин, у прям... ей прям сразу вот эта книга, сразу денег, ровно на эту книгу. И она а я ее дарить кому-нибудь, денег жалко. То есть, ну, она приходит, вот не дарить или не дарить, я говорю, слушай, решай сама, солнышко. То есть, в этот момент, и подарить лучше книгу жалко. Эксклюзив. Ну, и мне она не зачем. дарить жалко. и эксклюзив. Вот так попалась. И потом, как это? правильно интерпретировать этот факт, то ли мне его послали, послали эту книгу, чтобы подарить, то ли, чтобы самой купить, и так далее. Ну, интересно. Вообще интерпретировать то, что подкидывает нам Бог, это вообще прикольно. Тут простую -то ситуацию, а, а когда тот посылается, там вообще не догадаешься. И вот угадать, и с азартом смотреть на то, что посылает нам Бог, представляете, да? А ты через год умрешь. У -у -у. И сразу началось все, все, все, все, все. У меня такой второй поток мысли о смерти, потому что первый поток мысли о смерти у меня был, когда я собирался сам на всякий случай прибраться. Ну, думал, вот жизнь тяжелая, трудная, без отца, в все всех другом обижают, все козлы, я такой бело-хороший, отзерживаю, гадки, падлы, вот, ну, жутко, неприятно, вот, и думал, ну, нельзя, мама болеет, вот мама побрет, тогда уж и я. И вот тогда начали попадаться книжки про тот цвет и так далее. Ну я что, прям, я же русский. Сейчас возьму и поверю, да, что есть тут свет. Я, я не помню, значит не знаю. Вот, ну это как-то случайно. Сначала записки живого усопшего, потом Моуди. Начали попадаться, я не верил. И потом взял и спросил маму. А мама у меня клиническую смерть испытывала. У нее была э, остановка сердца, потом ей первой в России сделали э, операцию, не выпиливая два ребра когда было, ей просто раздвигали. Вот. И я ее начал спрашивать, «Мам, а как там это, в этом свете?» Она сказала, "Класс". Я хочу, что ты там за это цепляешься?» У нас был извечный конфликт, я никогда не ценил эту жизнь. Я последние только несколько лет с ней радуюсь. А так я просто ее доживал. Вот я ее в конце концов дожил, а теперь призовая игра, а теперь радуюсь. То есть у меня вторая молодость. Чувство седина в бороду, Не в ребро. Выше. выше. В голову. Итак. Так вот, я начал интересоваться этим. А последний, вот сейчас у меня ходит на консультацию один хороший парнишка, он говорит, да все это, это тень, все это враги. Я его спрашиваю, как быть? В прошлый раз лежу в больнице, ко мне подходит женщина. Я говорю, я не знаю, что мне делать с сыном. Я говорю, что сын. Она говорит, а, вы психолог, я вас по телевизору видела. Я говорю, ну, ничего. Ну, в больнице консультировать? Да еще не молоденьких девушек, взрослых тетеньков. Ну, наверное. Гурнувато, да? Да, бабушка, особенно там какие-нибудь. Нет, ну, тут просто... Я говорю, что такое? Да, так, чуть -чуть. Я говорю, и что там с сыном? Он говорит, боится оставаться в комнате один, ну, только запрос. Я говорю, понимаете, я один не работаю. Она говорит, да нет, не в том. Он говорит, что его в прошлый, в прошлый раз, когда он жил, его убили. Ребенок говорит. Да. Мы думали, ну, ребенок, мало ли, что поработит, может, в сне увидела или еще что-то. Но он прекрасно говорит на украинском. Сождения. Никто его ничего, да? вообще, я не учил, Вообще, она говорит, я ни украинского нигде, вообще не знаю ничего. Он прекрасно говорит на украинском. Говорит, что у него было другое имя. И говорит вот то-то, то-то, то-то. Вот мне интересно, как интерпретировать этот факт? А -а -а. Почему тогда -то, ему не стерлась? Не, не стерлся. Мне надо было, да, стирательная Ш головка. Ш Ш Ш ошибка не а? Не я не знаю, не, не в, в этом момент. Не так, -то убивает, момент не в этом. Подтверждение того, что наши где-то я какое-то не умирает. Почему половина всех этих техник это холодинамика, там или еще что-то, высший потенциал, там какая разница, что информационное поле Земли у Вернадского. То, что все наши знания сохраняются. И более того, более того э, было, было такое медицинское предположение, что якобы в ДНК хранится, да, наконец-то выяснили, что 70% ДНК это не генетический хлоп, как о нас раньше учили, а это недопережитые переживания. Недопережитые. И вообще ДНК по информационности содержит больше информации, чем все библиотеки мира вместе взят вместе взяты. это НК человека да конкретного конкретно, конкретно, или, или вообще а вот да. это уже другое более того там вот эта схема э, снятия информации она совершенно разная я же вам говорил да нет вот, помните фильм этот э, <coughs> какой -то, какой -то, какой -то, самый наш любимый фильм вот элементарно бац который даже во всем мире признан лучшим то есть наш Ливанов сыграл Холмса лучше, чем англичанин. Да у них вообще это беспокоился. Да вот именно. <свистит> Он у них у нас англичане, <свистит> это да, Даже мошкетеры, эти да, мошкетеры-то у них такие какие-то. Да они вообще <свистит> никакие. <свистит> <свистит> <свистит> это да, совсем это словно слона не похоже. Так вот. Так вот там, помните, в самом начале фильма показывается листок с буквами. На него один листок накладываешь <свистит> один текст, другой листок. Трафарет – другой текст, третий трафарет – третий текст. Вот приблизительно так же снимается информация с ДНК. Один и тот, один и тот же набор букв, и когда накладывается один штрих-код, снимается одна информация, снимается другой штрих-код, снимается другая, а набор один и тот же. И поэтому с одного и того же участка у нас, представьте, всего 30% ДНК говорят уже запрограммировано все наше тело. И как кровь создавать, и как глазами моргать, и как должны зубы расти. И как... Вообще все! Жесты, мимика, реакции наши. А 70% недопережиты. И вот говорили, возможно, вот это в ДНК. Опыт прошлой жизни, как мы говорим, на самом деле это просто недопережитые. И мы переживаем жизнь наших бабушек. Но когда по времени начали состыковывать, но ну ни хрена не бабушки хрена не бабушки. Вот жизнь бабушки мы практически не помним, а жизнь в какой-то другой стране, в какой-то там Эфиопии там или еще где-нибудь помним. Вот этот был момент. Так вот это момент, когда она рассказывает, это она говорит, что это было совершенно недавно. То есть не до революции. То есть там не какая-нибудь бабушка какая-нибудь. То есть это не настолько далеко. То есть ладно. С этим с одной, хорошо, с одной стороны хорошо, и теперь осталось прикоснуться к тому, что же такое наше я, чуть-чуть так. Помните, я говорю, что я это ой не, что человек, человек это машина за рулем которой сидит наше я. Так вот смерть мы, конечно, теряем машину. И вот а что же такое действительно наше я и что же умирает и что же не умирает. Я вам говорил, что жизнь похожа на школу, было. А чем мы в этой школе изучаем-то? Ну вот что? Как понять? Вот ладно, что хотят от нас одноклассники? Я уже врубился. Так тупо. Хотя чтобы я был как все шибко не выделялся, желательно, чтобы я был хуже, чем все, и они бы на меня говорили о, о, о, вот видишь, посмотри вот, вот, какой ублюдок, не то что-то <свист> То есть всем выгодно, чтобы я был хуже них, и тогда рядом со мной они будут чувствовать себя уверенно. Правильно? Это ладно, это одноклассник. а что учитель-то от меня хочет? Господи, скажи, что ты от меня хочешь, а? Что, что ты хочешь? Ты, что ты, может быть, стал на него похожим? Тогда покажись! И я стану... А ты скажи, как правильно я и стану. Чем мучить-то? Ищи, как правильно. Скажи-то, да, и все, что о, вообще... вообще, вот я понимаю, что, что у меня и к вашему Богу претензии есть. Вот если так поковыряться, у -у -у. о, сколько у меня к Богу претензий. У -у -у. Чувствуете, да? Я могу дать листочки еще это. У меня уже листочки кончились. Я что, сегодня жалко не купил ватну? Экономить да, правильно. Да. да я даже не экономил. Чего экономить-то? А смысл? Индири, прижал. <сосы> как <сосы> хорошо, что <-то> есть на <сосы> свете женщины. Просто,